Кирилл не испугался прыгать. Страшно было оставить дрезину. Здесь они один раз уже отбились от оборотней, может, и дальше повезет. Бросить дрезину, как бросить надежный катер и нырнуть в открытое море. Но из-под горбатого капота 51-го газика валил пар, движок надрывно подвывал. Дрезина была обречена. Кирилл перекинул ногу через борт, соскочил на порожек кабины, потом пока не успела осмыслить и оробеть на землю, быстро-быстро побежал по трухлявым кромкам шпал, дрезина мощно тянула его вперед, наконец отцепился, сделал несколько огромных прыжков, неудержимо слетая со склона в канаву, и затормозил на дне в бурьяне, чудом сохранив равновесие. Дрезина уносилась вдаль по насыпи, дымила движком и прощально светила фарами. Фары угасли за поворотом, и наступила темнота. Кирилл кинулся обратно к Лизе. Она сидела на склоне насыпи и плакала, закрыв лицо ладонями. По законам жанра она должна была вывихнуть ногу. «Нога!» — Кирилл упал на колени и стал ощупывать голени у Лизы. «У-у-у-у-у-шиплась», у, -у, -у, -у -шиблась, схлипывала Лиза. «Идти «М-могу». «Тогда бежим». Он схватил ее за руку и потянул за собой. Дорог или тропинок он не знал, но сориентироваться было несложно. Путанный, тесный, густой лес оказался почти непроходим. Тонкие многоствольные деревца торчали в крифе и в кость. Листва заслоняла обзор. Кирилл знал, что такие дебри называются «мусорными», потому что родились из мусора, который остался на вырубке естественного леса. Ни порядка, ни передышки. Пробираться можно было только след в след. Кирилл двигался первый — ломая ветви, разгребая кусты, с трудом выдирая ноги из древесного хлама. Джунгли, но какие-то дренные, душные. Даже нет, в джунглях, похоже, все растет одно на другом. Карабкается к солнцу по соседям, опирается на ближних. А тут все вытесняет друг друга, плющет, топчет. Джунгли строят сами себя до неба, как живая пирамида, а здесь давка будто в метро. Исцарапанный, облепленный паутиной, Кирилл выломился на какую-то дорогу, и такая же исхлёстанная из куста выбралась Лиза. «Подожди», — приказал Кирилл, хватая ее и останавливая. Они замерли, прислушиваясь. Если псоглавцы преследовали их, то здесь не проскользнуть бесшумным хищникам. Треск и хруст выдадут любого. Но шума погони не было. Вместо него где-то вдали что-то протяжно прогрохотало что это мост прошептала лиза точно узкоколейка проходила по мосту а грохот потому что их брошенная дрезина прокатилась по железному пролету грохот умолк осталось только чириканье ночных птиц пойдем негромко сказал кирилл нет погоди он обхватил лизу и стал целовать ее в губы в глаза в волосы потом отстранился и пошагал вперед, держа Лизу за руку. По темно-синему небу проплывали черные клочья дыма, но иногда они разъезжались, и небо открывало глубину созвездий, а на дороге становилось светлее. Дорога вывела к ручью. Когда-то здесь был брод, а сейчас все пересохло. Слева, в сотни метров от бывшего брода, ручей пересекала узкая колея. Это там стоял мост на двух кирпичных быках. Ложа ручья белела под темной железной балкой пролета. Лиза торопливо дернула Кирилла назад. Они укрылись за кустом и осторожно выглянули. По мосту медленно шли оба псоглавца. Теперь Кирилл разглядел их полностью, хотя только силуэтом. Широкие спины и могучие плечи. Странные и ловкие руки. От плеч до локтей короткие и дальше вытянутые. Толстые шеи с загривками, собачьи головы с торчащими ушами. Выгнутые назад длинные ноги в ходьбе пружинили от силы. Твари двигались, сгорбившись, но похоже, что эта осанка для них была естественной. Соглавцы не производили впечатления уродов или мутантов. Казалось, что такими, как есть, их вылепила эволюция. Кирилл завороженно смотрел, как эти дикие существа... Вышли на середину моста и остановились. Начали вертеть головами, нюхать воздух. Они явно чуяли людей где-то поблизости, будто собаки. Если бы не запах торфяной Гарри от псоглавцев никто бы не укрылся. Одно из чудищ вдруг спрыгнуло с моста на сухое дно ручья и наклонилось, заглядывая под пролет. искала людей. Они... Начал Кирилл, но Лиза сразу закрыла его рот ладошкой. Соглавцы повертелись вокруг моста, ничего не обнаружили и настороженно пошли дальше по колейке, Скрылись за поворотом. «Теперь можно идти», — почти беззвучно произнесла Лиза. Лиза и Кирилл пересекли ручей и снова пошагали по дороге. «Этот ручей, видимо, и есть Фетов», — подумал Кирилл. Тот, где его преследовал крест, где Лиза встретила Леху-оборотня, где чиновник Мельников видел, как чудовища растерзали двух крестьян, где, по легенде, раскольник Христофор, обратившись в псоглавца, убил брата и за любовь к девушке. А ведь все повторяется. Он, Кирилл, на берегу этого ручья был с девушкой, с которой ему нельзя быть, и теперь его ищут псоглавцы. «Не бери у нас ничего!» «Только разве братья ему, Леха и Саня?» Лес сменился кустарником с прогалинами, а потом открылась обширная пустошь с развалинами фундаментов бывшего лагеря. Справа эту пустошь отчеркивала река, слева — линия узкоколейки. Далеко впереди на покатом холме виднелась заброшенная церковь в окружении высоких деревьев. Неспокойное небо словно не знало, на чем остановить взгляд. Лиза и Кирилл озирались, пытаясь увидеть псоглавцев. Где они могут быть? Конечно, твари уже нашли дрезину с горящими фарами, с парящим капотом и без людей. Куда они пойдут теперь? Вперед? В деревню? Или вернуться, чтобы отыскать след? Или сядут в засаду? Надо преодолеть полкилометра открытого пространства — Там, за церковью, надежная, как крепость, усадьба Шостакова. Но нельзя попасться псоглавцам на глаза. Они сильные и быстрые. Догонят. Может, просидеть здесь до утра, в укрытии. Если псоглавцы ждут в засаде, то здесь безопасно. А если рыщут, тогда все равно найдут, и уже без шансов. Бежать через пустырь — рисковать. Но это борьба, в которой можно победить, даже если их заметят. — Побежим на пролом или пойдем тихонечко, прячусь? — спросил Кирилл у Лизы. — Тихонечко, — подумав, прошептала Лиза. И они тихонечко пошагали по песчаным колеям, держась поближе к высоким зарослям бурьяна. Небо шевелилось в разнобой, загораясь звездами в разных местах, словно выборочно сканировала землю. В бульяне стрекотали ночные кузнечики. С каждым шагом церковь приближалась, неторопливо, как старинный пароход. Пространство жило какой-то своей странной жизнью, будто неслышно перемещало внутри себя объемы, беззвучно перестраивало высоты. Кирилл никогда раньше не замечал, что оно неоднородно, От этого до того поворота дороги идешь свободно и легко, а дальше вдруг тяжелеют плечи, вязнут ноги, а потом вдруг тянет в сторону, будто вниз по склону. Лиза потянула Кирилла за руку. «Я устала», — прошептала она. До церкви оставалось сотни метров. Раньше Кирилл просто цыкнул бы на Лизу, шагай, через минуту отдохнем. Но сейчас Кирилл понимал, что Лиза ощущает их движение как ходьбу по канату, как зыбкий баланс неких сил или вероятностей, и нельзя гнать Лизу, чтобы не нарушить равновесие. Они присели в траве на угол какого-то полуразвалившегося фундамента. Лиза молчала, Кирилл озирался. Еще мгновение назад все было нормально, но вдруг душу словно продырявило, и грудь, Точно канистру под краном начала заполнять невыносимая, ледяная, смертная тоска. «Ты чувствуешь?» — Кирилл посмотрел на Лизу. У Лизы на глазах блеснули слезы. «Они нас нашли». «Бежим!» — он вскочил, схватил ее за руку из дороги, напрямик через бурьян бросился к церкви. «Там еще можно обороняться, закрыть дверь, чем-нибудь отбиваться». Они бежали вверх по склону, ко входу в храм, по коленям хлестал чертополох, а вокруг по-прежнему никого не было, никаких псоглавцев. Но Кирилл знал, что твари где-то рядом. Церковь поднялась над ними, как огромный кирпичный вертолет, что приземлился забрать попавших в окружение. Облупленная башня колокольни уходила в бурное небо уверенным и мощным взмахом. Заколоченный портал казался десантным люком, который сейчас откроется, и по апарели выкатится танк. Кирилл распахнул дощатую дверку, пропустил Лизу вперед и сам тоже перепрыгнул порог. А бесполезно. В церкви им не спрятаться. Дверка открывалась наружу, и внутри на ней не было даже ручки. Ее невозможно было запереть. Кирилл заметался по притвору. Что делать? — Мы попали, — сказал он Лизе. — Здесь есть какой-нибудь подвал, подземный ход? — Не знаю, — прошептала Лиза. — Подземный ход — это в кино, а здесь все по-простому, — думал Кирилл. Соглавцы видели, что они юркнули в храм. Значит, след за ними кинутся ко входу. Значит, нельзя выскочить через ту же дверь, попадешь прямо в лапы оборотням. Значит, надо вылезать в окно и бежать, как и планировали кусать Бешестакова. Авось успеют. Кирилл ухватил Лизу за руку и потащил из притвора в главный зал. Здесь почти все было как прежде. Высокая кровля, высокие узкие окна, между ними высокие фигуры святых в длинных одеждах, «Что же вы не поможете, святые?» Над головами поперечные балки швеллеров, на полу груды мусора. Валялся упавший на бок помост, на котором работали Гугер и Валерий. В простенке, где раньше стоял Христофор, темнел прямоугольник обнаженной кирпичной кладки. К другому простенку был прислонен обмотанный полиэтиленом и скотчем большой фанерный щит с наклеенной фреской. «В воздухе висела синяя ночная дымка». Все такое неподвижное, равнодушное. Гугер и Валерий сняли доски с двух окон, чтобы лучше осветить себя рабочую площадь. Кирилл и хотел выбраться в одно из этих окон. Сколько там высота до земли? Метра два, три? Спрыгнут, не разобьются. Но сейчас в проеме окна контрастно чернел. Соглавец. Он забрался на подоконник и стоял во весь рост, Держась за стены и наблюдая сверху. Увидев Кирилла и Лизу, он чуть присел, Но не соскочил вниз. Он словно бы поджидал товарища. Теперь он уже мог не торопиться. Беглецы никуда не денутся. Кирилл оглянулся на портал. Соглавец в окне предостерегающе зарычал. В портале еще никого не было. Второй оборотень. Запаздывал. Справа от арки портала в стене была другая дощатая дверка. Наверное, это был ход на колокольню. Глава тридцать пятая «Лиза», — углом рта сказал Кирилл, крепко сжимая руку Лизы. «Не отворачивайся». Смотри на него. Медленно отступаем. Он сделал назад четверть шага. Лиза, помедлив, тоже. Он отступил еще чуть-чуть. Лиза тоже. Он снова попятился. Лиза за ним. Соглавец в окне странно кивал, не сводя с людей глаз. Он видел, что люди пятятся, но не кидался на них, а будто вымерял. Вот так можно, так тоже можно, и так можно. А сделаете настоящий шаг? Наброшусь. В портале страшно треснуло и громыхнуло. Кирилл и Лиза не выдержали, оглянулись. — Выстрел? — подумал Кирилл. Прибежал Ромыч и пальнул в оборотни из пистолета. Нет. Это явился второй зверь, и могуче сорвал входную дверь с петель. Он пролезал в низенький проем, обдирая шерсть о щепки. Кирилл дернул Лизу за руку и метнулся к дверке на колокольню. Псоглавец в окне взревел и прыгнул, попал на кучу мусора и упал. А в портале не успел понять, что происходит, кто куда бежит. Кирилл распахнул дверку, толкнул Лизу в узкий проход, где чуть подальше виднелись кирпичные ступени. Заскочил сам и захлопнул дверку за собой. Дверка открывалась внутрь, на Кирилла. Запора на ней не было. Но это уже и не важно. Кирилл навалился на дверку всем телом и нашарил ногой ступеньку, в которую можно упереться. Он сам будет засовом на этой двери. «Лиза!» — крикнул Кирилл. «Беги наверх!» В дверь снаружи ударили так, точно подпрыгнула вся колокольня. «Я их подержу!» — крикнул Кирилл. Он распластался спиной на двери, расставил руки и ноги в упор на раскоряку. «Беги наверх! Там спрыгни из окна и беги к Ромычу «А ты!» — обомлела Лиза. Кирилл еле различал ее в темноте. Дверь сотрясали удары. «Беги, дура!» — заорал Кирилл. Жаль, что не увидеть ее лица. Лиза развернулась и побежала вверх по ступенькам. И Кириллу стало легче. Теперь все было понятно. Оборотни не проломят доски и не схватят его сзади за горло, как это бывает в фильмах. Они, здоровенные бычары, просто напрочь вынесут косяк, точно бухие амбалы. Выбитая дверь повалит Кирилла, И они загромоздят собою лесенку. По узкому проходу оборот не станут протискиваться поодиночке. Когда первый полезет по Кириллу наверх, Кирилл вцепится ему в ногу или в руку. Главное, добраться до челюстей и драть пасть на разрыв. А дальше уже не важно. Кирилл смеялся, представляя, как асатонеет чудовище, когда он не поползет, спасаясь, оринится к пасти. Бешеные удары в спину колотили Кирилла, но он держался крепче, нежели казалось поначалу. Достали, суки. Чего они хотели? Чтобы он сдался? Чтобы пришел и сказал кушать подано? В этом ресторане самообслуживание. Но вниз по лесенке к Кириллу вдруг сбежала Лиза. Она тащила две крепкие доски. — Не ушла, — подумал Кирилл. — Она не ушла. «Не бросила. А доски...» «Верно, блин!» Лиза уже вставляла одну доску на распор между дверью и кирпичной ступенькой. Кирилл подался чуть в сторону. «Правее!» — скомандовал он. Вторую доску Лиза вставила правее. Кирилл оттолкнулся и отскочил от двери. Удары снаружи не прекращались, но доски держали. «Теперь можно отступить отсюда». По узкой лестнице вслед за Лизой Кирилл взмыл на второй ярус колокольни. Завалить бы этот проход мусором, создать пробку. На втором ярусе оказалось чисто и совсем пусто. Кирпичный пол, вверху балки под колокола, арки, открытые во тьму. Дощатая лестница вела на последний ярус колокольни. Из этой лестницы Лиза выломала две нижние ступеньки и принесла их Кириллу. Кирилл промахнул взглядом по аркам. Восемь. Они начинались почти от пола и посередке, как перила их перехватывали кованные железные тяги. Кирилл выглянул из одной арки, навалившись животом на тягу. Спрыгнуть вниз и бежать к дому Шестакова. Высота метров семь. Кирпичи, доски, бурьян. А если ногу сломаешь и нужно, чтобы псоглавцы потратили на дверь еще хотя бы минуту. Кирилл перебежал к другой арке, что смотрела на гребень крыши. Крыша ржавая, дырявая. Другой стороной она утыкалась в кубический массив здания, на котором возвышался такой же ржавый и дырявый купол с башенкой. Можно выбраться на крышу, но что дальше? Все равно надо прыгать. Колокольня... Тоже была ловушкой. Внизу затрещала дверь. Все, соглавцы ее разбили. Прыгать поздно. Псоглавцы умеют прыгать не хуже людей. «Наверх!» — скомандовал Лизе Кирилл. Лиза проворно полезла по лесенке к дощатому потолку. Кирилл карабкался следом, но задерживался. Выбивал пяткой ступеньки. Старые доски или вылетали из пазов, или ломались пополам. «Хрен вам, твари! Наверх не заберетесь!» Наверху Кирилл опустился на одно колено у края люка и сунул ногу в проем. От лестницы уцелели только две вертикальные доски. Все ступеньки между ними Кирилл уже повышибал. Он принялся пинать по правой доске и, наконец, обрушил ее. Пути на верхний ярус не осталось. Ярус оказался островком, поднятым над псоглавцами на четыре метра и бежать с островка было совершенно невозможно. Кирилл поднялся на ноги. Ярус — голая дощатая площадка между сквозными кирпичными арками. Сверху — внутренность кирпичного шатра, что венчал колокольню с дыркой на острие. Сквозь арки открывалась ночная панорама долины Керженца. Мерцающая черная река. Мглистые пустоши, темные, волнующиеся массы деревьев. Вон стежка узкоколейки, перелесок с кладбищем, крыши далекой деревни и квадрат шестаковской усадьбы с тортом уолт-диснеевского дворца и четырьмя прожекторами по углам бетонной ограды. Лиза подошла к Кириллу и прислонилась к плечу. Внизу под полом слышались шаги псоглавцев, стук их когтей по кирпичам, хриплое дыхание. Время от времени раздавались глухие удары. То один оборотень, то другой прыгал и пытался зацепиться за край проема, в который только что вела лестница. «Кирюша», — прошептала Лиза, — «если они заберутся сюда, давай, давай вместе». «Туда?» Кирилл обнял Лизу. «Не надо туда. Не заберутся», — пообещал он, сам себе не веря. Он подошел к люку, присел на корточки и глянул вниз. Оба зверя были на втором ярусе, и оба сразу задрали морды, глядя на Кирилла. «Сверху вниз?» Они казались совсем не жуткие. Просто странные собаки на задних лапах, вроде огромных лохматых темных бультерьеров. Соглавцы смотрели не мигая. И Кирилл тоже внимательно рассматривал чудовищ. Кто из них был саниомским кто Лехой Годоваловым? О чем они думают сейчас? О том, как добраться до его яруса? А ведь придумают, они умные. Сообразили же они, как остановить дрезину. И здесь сообразят. Залезут друг на друга или приволокут из храма какую-нибудь опору. И тогда Кирилл с Лизой возьмутся за руки и спрыгнут с колокольни. У одного из псоглавцев задрожала верхняя губа и раздалось сдержанное рычание. Кирилл усмехнулся. Можно было подразнить тварей, позлить их, но не тянуло. В их существовании крылась какая-то отчаянная тоска, словно бы своим существованием соглавцы были обязаны какой-то неправильности, несправедливости мира. Жалеть их не хотелось, ненавидеть не получалось. А страх кончился кирилл увидел как у тварей начали белеть глаза были живыми темными блестящими остановились тускло серебристыми слепыми оба псоглавца медленно и влад повернули морды в одну сторону и словно застыли под их ногами осветился пол и на его кирпичах появились Резкие черные тени тварей и арок. И под Кириллом тоже осветились доски помоста. Словно где-то в стороне зажглись фары. Нет, это были не фары, не прожектор. Это на небе засияла луна. Огромная, желтая, мятая. Столько дней из-за торфяных пожаров не было солнца, но и луны ведь тоже не было. А сейчас вот выкатилось. Псоглавцы медленно развернулись и медленно двинулись к арке, а потом друг за другом пролезли в проем и очутились на крыше. Они все-таки придумали, как добраться до верхнего яруса. Кирилл вскочил и бросился к своей арке. Он увидел псоглавцев внизу, на кровле храма. Но псоглавцы уже не смотрели на колокольню. «Лиза!» — потрясенно позвал Кирилл. Лиза подбежала. Твари смотрели на луну. Они казались загипнотизированными. Они медленно шли по гребню крыши прочь от колокольни. Они не спотыкались, не задевали ногами лохмоть рваного железа, не проваливались в дыры. Тени их, шевелясь, двигались по кровле. — Что с ними? — спросила Лиза. — Не знаю. Псоглавцы подошли к тому месту, где железная крыша примыкала к основному объему храма, И, не останавливаясь, ловко полезли вверх по отвесной кирпичной стене, цепляясь за выбоины. Они добрались до купола и полезли по нему, дальше, выше, на самую макушку, где стояла маленькая круглая башенка барабана. «Их луна зовет», — прошептала Лиза. Один псоглавец вскарабкался прямо на башенку, а другой стоял рядом на куполе и держался за башенку руками. Огромная и грозная луна висела прямо над ними. Псоглавцы вздернули длинные морды. Тонкий, переливчатый, полный ужасовой ушел в небо, сверкающий нитью. А потом повторился, и к голосу первого оборотня прибавился такой же рыдающий голос второго. Соглавцы стали волками. Они забыли обо всем, бросили все, забрались как можно выше на купол заброшенного храма, и это... Во имя дивного волчьего счастья петь в полночь для луны. «Бежим!» — одними губами произнес Кирилл. Он спрыгнул в люк и приземлился на кирпичи, отбив подошвы. Еще с корточек он оглянулся на псоглавцев. Те выли на куполе. Кирилл махнул Лизе. Лиза тоже спрыгнула, и Кирилл поймал ее. Они скатились по лесенке сквозь узкий проход, перескочили через завалы с досок и очутились в притворе. Кирилл не знал, спохватились псоглавцы или нет, но весь храм изнутри был еще залит лунным светом, который падал из двух окон косыми пластами. Выбравшись из храма, Кирилл подумал, что родился заново. С неба ручьем изливался волчий вой. Вой, старое любимое кино про оборотней. Лиза и Кирилл отбежали на сотню метров, и Кирилл не выдержал, посмотрел назад. Он понял, что эту картину запомнит на всю жизнь.